Глава 17. Первый бой. Гости вышли за ворота, а вскоре их силуэты растаяли в вечерних сумерках. Я закрыл дверь, и мы с Морозом направились в гостиную. Минина определились с первым вызовом», — сообщил я, как только мы вошли в комнату. Филипп Петрович кивнул. «Ожидаемо. Кого они выбрали в соперники?» Я прошел к столу и сел в кресло. Произнес. «Меня и Александра Васильевича. Завтра на рассвете у озера». «Ну, рассказывай, что ты успел узнать?» Я взглянул на отца, ожидая подробностей. Он замолчал, словно не знал, что сказать, и я удивленно поднял бровь. Чтобы начальник охранки не узнал про семью, особенно в ситуации, когда предстоит императорская охота, это было не похоже на Чехова-старшего. Пару лет назад Минины начали активно принимать в семью бастардов и давать им фамилии, и семья разрослась с шести человек до двадцати. Я мельком взглянул на Морозова, который сидел рядом с бабушкой, но тот спокойно пил чай. «В каких приютах они росли? Какой силой владеют? начал расспрашивать я. Филипп Петрович только покачал головой. «По документам все воспитанники приютов были из дальних губерний. Сила в основном воздух и огонь. Несколько человек владеют льдом. Один светлый. Ни одной легенды. Максимум мастера. Это все, что мне удалось узнать». «Их два десятка, нас всего семеро», — недовольно произнесла бабушка. «Александр Васильевич, какой у вас ранг?» — поинтересовался я. «Легенда», — скромно отозвался Морозов. Я кивнул. «Ваш приемный сын Стас Земин, то есть Морозов, простите, так вот, Станислав Александрович тоже имеет ранг легенда, значит, у нас есть преимущество». При упоминании зимена Филипп Петрович недовольно поморщился, но не стал говорить ничего гадкого. «Кажется, до моего отца только сейчас начало доходить, что Стас служит кустодием». Вместо этого уточнил. «Кто достался вам в противники?» «Петр и Иван Минины», — ответил за меня Морозов. «Помните имена», — задумчиво пробормотал Чехов, — «по документам из приюта. Один из них владеет огнем, а второй — водой или льдом, синий цвет». «Ну, если Александр Васильевич меня прикроет, то с огневиком я разберусь», заметил я, вспомнив, в бой с Пожарским во дворе своего дома. «С будет сложно. Обычно половина миньонов у людей с синей силой умеют замораживать существ, выводя их из строя. Огонь же против призраков работает плохо». «Я в любом случае прикрою», – пообещал Морозов. «Огневика можно попробовать и бездвижить», – начал я излагать план. «Например, мешком палача или горотой. Или оглушить». «Только нужно сделать это так, чтобы второй боец не мешал, потому что если водник или криомастер возьмет меня под контроль... Кстати, какая у вас сила, Александр Васильевич?» Я вопросительно взглянул на Морозова. «Воздух», — спокойно ответил тот, но что-то в его голосе показалось мне подозрительным. Слышалось в нем некое лукавство. «Значит, я попытаюсь в самом начале дуэли заблокировать своего противника, и второму Минину придется биться с нами двумя», — предложил я. «Неплохой план, Павел Филиппович», — согласился Александр Васильевич. «Вот бы еще потренироваться. Филипп Петрович, вы же владеете огнем?» Чехов кивнул, и Морозов довольно улыбнулся. «Вы не будете против, если мы проведем несколько тренировочных боев? Правда, криомастер в нашей группе только один». Филипп Петрович открыл был рот, чтобы что-то заявить, но почему-то комментировать ничего не стал. Просто кивнул и бросил коротко. «Хорошо». Александр Васильевич взялся за телефон. «Стас», — сказал он в трубку, — «менины вызвали нас на первый бой, и один из завтрашних бойцов будет криомастером. Не мог бы ты оказать любезность и немного потренироваться с Павлом Филипповичем перед завтрашней дуэлью? Ему бы это совсем не помешало. Большое спасибо». Он убрал телефон и глянул на меня. «Ну вот, скоро потренируемся». Зимин и правда прибыл очень быстро. Не успели мы допить чая, как в дверь коротко постучали. Я, Морозов и Филипп Петрович вышли из-за стола. Компанию нам решила составить Софья Яковлевна. Гость ждал нас у дверей, покачиваясь с пятки на носок. Он был одет в светлую рубаху и простые тренировочные штаны. Волосы оказались влажными, словно наш новый родич только что искупался в озере. Впрочем, это вполне могло быть правдой, учитывая, что холод Стасу не вредил. Заметив Филиппа Петрович, он улыбнулся и хрипло произнес «Добрый вечер, мастер Чехов». Обращение было адресовано моему отцу. Тот кивнул и пусть через силу, но все же ответил «Добрый, Станислав Александрович, не знал, что вы служите к Земин Зимин развел руками «Я верен императору империи и стою на страже монаршей семьи и строя, так же, как и вы, мастер Чехов». Отец кивнул, решив, видимо, завершить этим разговор и мы с Александром переглянулись. «Лёд тронулся», — одними губами произнес глава Кустодиев. Я мог бы с этим поспорить. Князь Чехов был на редкость упрямым и тяжело менял свое мнение, которое успел составить о событии или человеке. Меня он однажды посчитал бракованным сыном и до сих пор относился со снисхождением ко всему, что бы я ни делал. Озеро встретило нас прохладой, идущей от воды. В камышах у берега плескалась рыба, где-то неподалеку ухнула сова. Над головами пронеслась пара летучих мышей. Мы поделились на две команды и встали друг против друга. «Давайте сначала я попробую биться против криомастера», – предложил я, – «а потом уже против огневика. Вы же, Александр Васильевич, блокируйте второго бойца». «Хорошо», – согласился глава Кустудиев. «По правилам дуэли у вас будет время, чтобы поставить тотемы», – начала объяснять Софья Яковлевна. Я призвал пни, которые со скрипом разместились чуть поодали. Бабушка спросила. «Готовы?» «Готовы», — в один голос отозвались мы. «Начинайте бой». Я моментально призвал палача. Он возник за спиной зимина и тут же попытался накинуть на голову кустодия мешок. Но Стас среагировал молниеносно. В одно мгновение он покрылся ледяными шипами, заморозив призрака. А в следующую секунду в меня уже летело полупрозрачное копье но я успел призвать мертвеца, принявшего атаку в свой щит. За спиной кустодии из Межмерии появился пират с дубинкой и уже замахнулся было своим оружием, но Зимин резко развернулся и призрак снесло порывом пронизывающего до костей ветра, а следом меня сковала ледяная ловушка. «Партия», — поспешно произнес я, и жесткие оковы мигом спали. Боковым зрением я заметил, что Морозов уже разобрался со своим противником. Чехов стоял окутанный черным вихрем, воздух, словно живой, скользил по его коже. «Значит, пробуем тот план, что я предложил дома, я против огневика, а вы сдерживаете криомастера». «Готовы?» — спросила княгиня. «Начали». Отец окинул меня хмурым взглядом, словно примеряясь с какой стороны будет лучше ударить. Кажется, ему не особенно понравилась моя мысль, хотя мне казалось, что уж поддать непослушному сыну он совсем не прочь. В этот раз все прошло гораздо быстрее. Я отвлек отца миньоном, и в ту же секунду палач, возникший за спиной Чехова, зафиксировал мешок, на его голове отрезая от силы. Я же быстро развернулся и хотел было помочь Морозову, но застыл, глядя на развивающиеся события. У ног кустодии вертелись водяные вихри, элементали, но они были черного цвета, чего я никогда ранее не видел. Александр Васильевич окутал чернильный вихри и поглотил ледяные клинки. Зимин призвал великана, но Морозов просто взмахнул рукой, и миньона буквально снесло порывом ветра. А через секунду криомастер вдруг застыл. От Морозова в сторону противника полетели черные иглы, в которых мне привиделось что-то красное. Оружие застыло в миллиметре от кустодии, который почему-то не ушел в броню. «Партия!» — с трудом прохрипел молодой Кустодий, и Морозов улыбнулся. Иглы моментально исчезли. Я убрал палача, и отец тоже оказался свободен. Он провел по волосам пятерню, будто пытаясь привести мысли в порядок, но на меня даже не взглянул. Земин рухнул на траву и сдавленно засмеялся. — Уделали, Александр Васильевич. — Я же любя... — Морозов подал названному сыну руку. — Однажды и ты станешь взрослым, и сам будешь пугать молодых и красивых. Бабушка фыркнула, оценив шутку, а я подумал, что никогда до этого не видел битву двух легенд. «Так и правда, куда проще», — заметил мой напарник. «Давайте еще поработаем для закрепления результата». Мы провели еще несколько боев, отработав разные стратегии. Пока Софья Якульна, внимательно следившая за боями, не сказала. «Сегодня достаточно. Завтра на рассвете дуэль, вам нужно отдохнуть». Спорить с этим никто не стал, и мы, утомленные, но довольны, покинули берег озера. По дороге зимины Морозов с нами попрощались. Они выглядели куда свежее нас, словно не работали на полную силу. Все же ранка легенда давал преимущество перед мастерами уровни ниже. Новые родичи направились в сторону резиденции, где, скорее всего, располагались дома кустодиев. Мы же вернулись в свой дом. «Неплохой бой», — с уважением произнес отец, когда мы вошли в ворота. «Ты стал намного сильнее с тех пор, как я в последний раз видел тебя на тренировке». «Спасибо», — сухо ответил я. Сила некроманта, как метка, заставляет часто отстаивать свои интересы. «Тебе приходится нелегко», — отозвался князь. Он хотел добавить что-то еще, но в этот момент в разговор вклинилась бабушка. «Давайте прибережем злобу для завтрашнего боя», — попросила она, проходя в гостиную. После тренировок сил у меня хватило только на то, чтобы добраться до комнаты, наскоро умыться и завалиться в кровать. И едва голова коснулась подушки, как я тут же провалился в сон. Проснулся я, когда за окном было еще темно. Зевая, я встал с кровати, добрался до ванны и привел себя в порядок. Холодная вода прогнала сон, и из комнаты я вышел бодрым и готовым к предстоящему бою. О том, что этот бой будет насмерть, и что кого-то из нас через час вынесут с поляны, накрытого простыней, или вообще будут собирать по кускам, я старался не думать. Быстро оделся, накинул куртку с гербом семьи и вышел в гостиную. В комнате царил полумрак, но за столом угадывался одинокий человеческий силуэт. И едва я переступил через порог, как послышался знакомый голос. «Доброе утро, сын!» «Да какое оно доброе!» – пробормотал я, садясь в кресло. «Переживаешь?» – понял старший Чехов. Я кивнул. «Убивать до сегодняшнего дня мне не приходилось. Может быть, и не придется. Ты будешь биться в паре с Морозовым, а он первоклассный боец. Меня он вывел из строя меньше, чем за минуту. Никогда не видел такой скорости и техники. «Мининых тоже будет двое», — напомнил я. «Но у них не будет легенды». Я вздохнул. «Иногда ради семьи приходится идти на подобное», — продолжил князь. «И отступать уже поздно. Либо здесь, в резиденции, ляжем мы, либо лягут минины. Третьего не дано». «Сурово», — произнес я. «Такова жизнь высшего общества», — ответил Чехов. «Спасибо. Стало намного легче». Видимо, он не ожидал такой реакции и взглянул на меня с удивлением. «Правда?» Я покачал головой. «Нет. Успокаивающие речи никогда не были твоей сильной стороной. Зато тебе всегда прекрасно удавалось вывести человека на эмоции». Филипп Петрович хотел было что-то сказать, но я махнул рукой. «Все нормально. Я не боюсь предстоящего боя. С малых лет видел и смерти и смерти, Просто как-то не по себе от мысли, что сегодня мне придется убить человека». «Наверное, ты прав», — сказал князь, — «и в свои юные годы ты повидал куда больше моего». Сарказма в его голосе я не уловил, зато услышал горечь, и это было неожиданно, и даже немного выбивало меня из колеи. Я был слишком занят работой и начал объяснять отец, но я не дал ему этого сделать. «Давай отложим разговор о воспитании на более спокойное время», — попросил я настолько мягко, как только мог. «Я сейчас не готов к откровениям». Чехов кивнул. В темноте было почти незаметно, как он сжимает на столе перед собой кулаки. Как кожа на костяшках пальцев натягивается до попеления. Почти не было заметно, как он отводит от меня взгляд и смотрит на каминную полку, где стоит рамка со снимком нашей семьи, которой сейчас уже не было. На несколько минут в гостиной повисла тишина. Затем я глубоко вздохнул, отгоняя мандраж, и поднялся с кресла. «Пора, наверное», — Филипп Петрович взглянул на часы и вздохнул. Пора. Он встал на ноги. «Собирались уйти без меня?» Голос бабушки застал нас, когда мы уже подошли к входной двери. Я обернулся. Софья Яковлевна, скрестив на груди руки, стояла на пороге гостиной. Одета Чехова была в дорожный костюм и высокие ботинки на шнуровке. На плечах бабушки была тонкая черная шаль. «Решила пойти с нами?» – спросил отец. «Конечно». Не каждый день мой любимый внук и мужчина, за которого я недавно вышла замуж, сражаются за семью. «Справедливо», — согласился я. Мы вышли из дома. Морозов и Зимин уже ждали нас у калитки. «Доброе утро, мастера», — приветствовал нас Морозов. И я заметил, что Александр Васильевич хотел было подойти к бабушке, но в последнюю секунду передумал. Мне даже показалось, что он опасается сделать что-то не так. «Доброе утро», — крипло произнес Зимин. Пора идти, господа, иначе нам могут засчитать техническое поражение за опоздание. Кустудий был прав. Мы вышли за вороты и быстрым шагом устремились к озеру. Минины уже ждали нас на берегу. Двое дуэлянтов стояли, опустив голову, словно рассматривая что-то в траве. Они были одеты в белые рубахи. Видимо, это и были те самые Петр и Иван. Чуть поодаль расположились секунданты из старших членов семьи. Заметив нас, они криво усмехнулись. «Доброе утро, мастера Чеховы!» С насмешкой в голосе произнес один из мининых, смерив нас взглядом, в котором читалось легкое презрение. Второй даже не стал здороваться, лишь кивнул. Петр и Иван никак не отреагировали на наш приход, просто стояли, не поднимая глаз, и едва слышно что-то бормотали себе под нос. Они были похожи на зомби, и от этого становилось как-то не по себе. Небо на горизонте уже начало олеть, подсвечивая верхушки деревьев и гладь озера. «Только попробуйте погибнуть», — строго произнесла Софья Яковлевна, обращаясь к нам с Александром. И я заметил, что брови ее хмурятся, а на щеках проступила непривычная бледность. «Постараемся», — с улыбкой ответил Морозов. «Постарайтесь, иначе мне придется поднять вас из мертвых и сделать выговор». Я поежился. Обещанная кара и впрямь была ужасающей, и умирать мне расхотелось окончательно. Мы неспешно вышли против застывших соперников, секунданты встали чуть поодаль. «Разве она не прекрасна?» – мечтательно произнес Кустодий, покосившись на княгиню. Казалось, что его совершенно не пугала предстоящая битва. «Готовьтесь, господа», – скомандовал Зимин. «Мы поставили тотемы». Минины сделали то же самое. Отец был прав, возле Петра появились водные вихри элементалей а над головой Ивана замерцали, разгораясь огненные птички-фениксы. У каждого противника было по шесть тотемов, что означало, подконтрольных существ у противников либо очень мало, либо нет вовсе. Я удивленно поднял бровь, очень самонадеянно с их стороны. «Готовы, господа?» – с улыбкой спросил Минин. «Готовы», – в один голос ответили мы с Александром. «Тогда начнем» произнес старший из оппонентов. За долю секунды я призвал из межмирья палача. Тот появился за спиной неподвижно стоящего Ивана, и мешок мигом оказался на голове противника. Птички замерцали, готовые вот-вот потухнуть. Это все было как неожиданно просто. И на секунду мне сложилось впечатление, что на берегу озера стояли манекены, а не противники. И я хотел было развернуться, чтобы помочь Морозову, как Иван вдруг повел плечами, словно сбрасывая морок. Он вспыхнул ярким факелом, и палач моментально истаял. А птички Феникса над его головой разгорелись с новой силой. Иван медленно поднял голову, повернул ко мне лицо, и в глазах его я заметил разгорающиеся багровые искры. Боец сделал по направлению ко мне уверенный шаг. «Что за...» — ошарашенно выдохнул я. «Убивать! Калечить! Жечь!» — взревел противник, переходя на бег кулаки его вспыхнули, окутавшись пламенем. Убивать, калечить, жечь. И в этот момент я запоздало понял, что за обманчивой легкостью таилось что-то, чего я пока еще не понимал. Нечто непредсказуемое, и от этого по-настоящему жуткое.